Собранные им данные окончательно подтвердили наблюдение экспедиции от Теншельда относительно активного характера движения океана. Один корабль «Шинагана» остался на высокой орбите, а два других после предварительной подготовки совершили посадку на скалистом участке суши площадью около 600 квадратных миль у южного полюса планеты «Солярис». Работа экспедиции длилась 18 месяцев и в основном прошла успешно, если не считать одного несчастного случая из-за неисправности в аппаратуре. Но ученые, входившие в состав экспедиции, разделились на два враждебных лагеря. Предметом спора стал океан. На основании анализов его сочли органическим образованием. Назвать его живым тогда еще никто не осмеливался. Биологи видели в нем примитивное образование, некое гигантское скопление, то есть одну чудовищно разросшуюся жидкую клетку. Они называли это образование добиологической формацией, которая окружила всю планету студенистым покровом, достигающим кое-где нескольких миль глубины. Астрономы и физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высокоорганизованная структура, возможно, превосходящая по сложности строение земные организмы, раз она может активно влиять на формирование планетной орбиты. Ибо никакой другой причины, объясняющей поведение Солярис, открыть не удалось, А кроме того, планетологи обнаружили связь между некоторыми процессами в плазматическом океане и местным гравитационным потенциалом, который менялся в зависимости от океанического обмена веществ. Так физики, а не биологи, предложили парадоксальное определение «плазматическая машина». Понимая под этим образование, в нашем значении, возможно, и не живое, но способное к целенаправленным действиям, добавим сразу, в астрономическом масштабе. В этом споре, который, подобно водовороту, захватил в течение нескольких недель все самые выдающиеся авторитеты, впервые за 80 лет пошатнулась доктрина Гэмоу Шепли. Кое-кто еще пытался защитить ее, утверждая, что океан не имеет ничего общего с живой материей, что он представляет собой даже не вне- или добиологическое образование, а только геологическую формацию, конечно, необычную, но способную всего лишь стабилизировать орбиту Солярис, изменяя силы тяготения. Защитники ссылались на принцип леш -Трилья. Наперекор этому консервативному мнению появились гипотезы, провозглашавшие, как одна из наиболее разработанных гипотеза чивита что океан — результат диалектического развития. От своей первоначальной формы, от праокеана раствора вялореагирующих химических веществ — Он сумел под влиянием неблагоприятных условий, то есть угрожающих его существованию изменений орбиты, перейти, минуя земные ступени развития, возникновение одноклеточных и многоклеточных организмов, растительную и животную эволюцию, образование нервной системы и мозга, прямо в стадию гомеостатического океана. Иными словами, в отличие от земных организмов, сотни миллионов лет приспосабливающихся к окружающей среде и только в конце такого длительного периода давших начало разумным существам, океан сразу стал господствовать над окружающими условиями. Все это было весьма оригинально, но никто по-прежнему не знал, каким образом студенистые сироп может стабилизировать орбиту небесного тела. Почти целый век были известны устройства, создающие искусственные силовые гравитационные поля, гравитаторы, но никто понятия не имел, как аморфная жижа может давать эффект, представлявший собой в гравитаторах результат сложных ядерных реакций и высоких температур. В газетах, в то время развлекавших читателей и приводивших в ужас ученых самыми низкопробными выдумками на тему тайна планеты Солярис, встречались даже утверждения, что океан — дальний родственник земных электрических угрей. Когда удавалось хоть в какой-то степени разрешить одну проблему, оказывалось Так потом не раз бывало с планетой Солярис, что вместо одной загадки возникала другая, еще более невероятная. Исследования показали, что океан вовсе не действует по принципу наших гравитаторов, что, кстати, невозможно, а обладает способностью непосредственно моделировать метрику времени, пространства, что ведет, в частности, к отклонениям в измерении времени на одном и том же меридиане Солярис. Таким образом, океан не только в известном смысле знает следствия теории Эйнштейна Биви, но и может их использовать, чего нельзя сказать о нас. В научном мире такие выводы произвели настоящий переворот, один из самых грандиозных в нашем столетии. Всеми признанные непреложные теории рухнули, в научной литературе появились самые еретические статьи. Всех взбудоражила альтернатива — гениальный океан или гравитационный студень. Это происходило лет за двадцать до моего рождения. Когда я учился в школе, Солярис, благодаря установленным к тому времени фактам, была уже признана планетой населенной, но всего одним обитателем. Второй том Хьюза и Эйгеля — который я продолжал листать почти машинально, начинался с систематики, с той же оригинальной, сколь забавной. В классификационной таблице фигурировали по очереди тип, политерий, порядок, соклетные, класс, метаморфные. Словно нам было известно, бог знает сколько представителей данного вида, в то время как представитель был только один — Правда, весом 17 биллионов тонн. Я быстро перелистывал пестрые диаграммы, разноцветные графики, данные спектральных анализов, демонстрирующие тип и темп основного обмена его химические реакции. Чем дальше углублялся я в объемистый том, тем больше математики было на мелованных страницах. Казалось, мы абсолютно все знаем Об этом представители класса метаморфных, который лежал во тьме четырехчасовой ночи в нескольких сотнях метров от стального днища станции. В действительности, не все еще пришли к единому мнению, существо ли это...